Стихи были довольно длинные и пропали у нее. Когда разговорились о Шатабриане, помню, он говорил, из всего, что он написал, только одна вещь понравилась мне. Хотите, я вам ее напишу в ваш альбом? Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал его в монотонности житейских привычек. Смирнова, Рассет. Пушкин мне сказал Придворные лакеи Прозвали ее Фрейлин Карасет Я с ней и женой катались В парных дрожках Которые называли ботиками Я сидел на перекладных И пел им песню Божусь тебе не моего сочинения Царь наш Немец русский Царствует он где же Всякий день в манеже Школы Все в казармы, судьи все жандармы. А Закревский баба управляет в АБО, а другая баба начальником штаба. Стихотворение Кондратия Рылеева. И эти стихи не мои. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Киселев по записи Смирновой. Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою, что нисколько, однако, не мешало ему иногда скучать в ее присутствии. Она его не понимала, и, конечно, светские успехи его оставила выше литературных. Раз Смирнова посетила его на даче, в то время как он писал свои сказки. По ее словам, Пушкин любил писать карандашом, лежа на диване и каждый исписанный им лист, опуская на пол раз у ней зашла речь с Пушкиным об его стихотворении «Подъезжая под эжоры». «Мне это стихотворение не нравится», — сказала ему Смирнова. «Оно выступает, как бы подбоченившись». Пушкину это понравилось, и он много смеялся. Когда затем Смирнова сошла вниз к жене его, Наталья Николаевна сказала ей, «Вот какая ты счастливая, я тебе завидую. Когда ты приходишь к моему мужу, он весело смеется, а при мне зевает». Полонский. Раз, когда Пушкин читал моей матери стихотворение, которое она должна была в тот же вечер передать государю, жена Пушкина воскликнула, «Господи, до да чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин?» Он сделал вид, что не понял, и отвечал, «Извини, этих ты не знаешь, я не читал их при тебе». «Эти ли, другие ли, все равно». «Ты вообще надоел мне своими стихами!» Несколько смущенный поэт сказал моей матери, которая кусала себе губы от вмешательства. «Наталия еще совсем ребенок. У нее невозможная откровенность малых ребят». Он передал стихи моей матери, не дочитав их, и переменил разговор. В царско-сельском театре затевался спектакль, и мать моя сообщила Пушкиной, что она получит приглашение. Это привело ее в лучшее настроение. И она сказала моей матери, пожалуйста, продолжайте чтение. Я вижу, что ему этого очень хочется. А я пойду посмотрю мои платья. Вы зайдите ко мне потом, чтобы сказать, что мне лучше надеть для спектакля. Смирнова. 27 июля в седьмом часу вечера я шел к знакомому, жившему во дворце. Я пошел парком. Не сделал я двадцати шагов, как вышел из-за деревьев на ту же дорогу человек среднего роста с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу скоро большими шагами, хотя он был еще далеко от меня, но по походке и бакенбардам нетрудно было узнать в нем Александра Сергеевича. Я решился подойти к нему. За несколько шагов, сняв фуражку, я сказал ему взволнованным голосом. — Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам полицею, желаю вам представиться. — Очень рад, — отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку. — Очень рад. Непритворное радушие видно было в его улыбке и глазах. Я сказал ему свою фамилию. — Ну, что у вас делается в лицее? — Если вы не боитесь усталости, — прибавил он, — то пойдемте со мной. Мы пошли так скоро и теми же большими шагами. Я не чувствовал ни прежнего волнения, ни прежней боязни. При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в хождении Гордости, важности, резкого тона, не было в нем ни тени. Оттого и нельзя было не полюбить его искренне и с первой же минуты. Из парка мы перешли в большой сад. — Ну, а литература у вас процветает? — спросил он что ваш сад и ваши палисадники, а памятник в саду вы поддерживаете? Видаетесь ли вы с вашими старшими? Выпускают ли теперь из лицея военную службу? Есть ли между вами желающие? Какие теперь у вас профессора? Прибавляется ли ваша библиотека? У кого она теперь на руках? На эти вопросы Александра Сергеевича я едва успевал отвечать. В очередь, мне ужасно хотелось расспросить его о нем самом, но он решительно не давал мне времени и, конечно, делал это не без намерения. Я понимал, что ему не о чем было более говорить с семнадцатилетним юношею, как об его заведении, но в этом-то и было все мое горе. Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил... От чего они ему вытягиваются, то он отвечал, «Право не знаю. Разве потому, что я с палкой?» Обойдя кругом озеро, он сказал, «Вы раскраснелись, кажется, устали. Это нет усталости. От эмоций и удовольствия идти с вами». Он улыбнулся и протянул мне руку. «Миллер».